«Неплохо играешь!» – заметил Лёха. «Занимался раньше?» «Да нет, в детстве много играл», – ответил я. Мы сидели в сауне, неторопливо попивая холодное пиво. Футбол я сегодня играл впервые после семилетнего перерыва. Но ежедневный бег по утрам помог мне не выдохнуться на первой же минуте. Попал я в одну команду с Лёхой. Он стоял на воротах, а меня поставили в защиту, где я отыграл весь первый тайм. Потом переставили в нападение. Видимо, понравилась моя обводка и поставленный удар». Играли мини-футбол 5 на 5, и позиция нападающего была номинальной. Отрабатывать приходилось по всему полю небольшого спортзала. Мы уже попарились, отдохнули с ь с девочками и вели размеренную беседу. «А г у л ты классный забил, их вратарь даже не шелохнулся», – сказал Лёха. «Ты меня в последнее время вообще часто приятно удивляешь». «В смысле?» е прямом. Движешься семимильными шагами. Как будто боишься куда-то опоздать. Молодец, в общем».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 – возразил я. – А страховка на что? А глаза, чтобы видеть, и голова, чтобы не забывать пристегиваться, разобьется он. Все аварии – это следствие лихачества и невнимательности. Ты лихача р а з и н я Нет. А раз нет, бери сразу нормальную тачку, ч т о б перед девчонками не позориться. – Да какие там девчонки? – сказал я. – Не на работу, из работы только. – А на работе девчонок разве нет? – прищурившись, ухмыльнулся Леха. «Я тебя правильно понял?» «А н на работе больше нет. У Ритки новое у влечение, а Лида с Панченко сейчас». «Да ты что?» – удивился л ё х а «Ну и ну! Стало быть, ты снова один!» «Один, л ё х Да и времени у меня на девчонок нет. Работа, курсы всякие». «Серега!» – торжественно перебил меня л ё х а «На девчонок время всегда есть!» «Леха неисправим!» р а с с у ж д а в о п р е л е с т я х женского пола,